Глава 88. «Привет, Тейт. Это Келл. Я по-прежнему считаю тебя мудаком, но ты мудак, от которого мне нужна услуга. У меня есть одна знакомая. Ее зовут Шарлотта Ричардс. Она сильная. Сильнее, чем думает. Сделана из самого прочного материала, как корпус на старый, как дерьмо Ноки. Или то дерьмо, которое используют для запуска ракет в космос. Дикс чертовски крепкая. Но я беспокоюсь за нее, понимаешь? Я собираюсь в далекие дали, и мне нужно, чтобы ты убедился, что с ней все в порядке. Время от времени присматривай там за ней. Проверяй, что она жива, что сестра ее не задалбывает. К твоему сведению, нам обоим повезло иметь в братьях, сестрах мудаков. Если сделаешь это для меня, то, возможно, будешь немного меньше похож на засранца в моей книге. Это предложение, наверное, тебе захочется от меня принять, а то вдруг начну кошмарить тебя в качестве полтергейста. Так что да, это мое пожелание. Учитывая все обстоятельства, пожелание вполне скромное, а значит, ты будешь придурком, если его не исполнишь. Что еще мне сказать? О, да. Что, черт возьми, случилось с Ханной? Цыпочка верит, что домашнее счастье — это вязать рождественские свитера с твоим лицом. Еще раз, твоим лицом. Связаться с ней — это как застрять в эпизоде доктора Фостера, который, черт возьми, никогда не закончится. Даже ты можешь добиться большего. Давай там, приходи в себя. С катертью дорожка. Думаю, именно здесь я должен сказать что-нибудь приятное в заключение. Какую-нибудь слащавую херню. Здесь ничего не будет». Я мог бы лучше справиться с тем, что меня бросили на твоих ступеньках. Между прочим, ты тоже мог бы помочь. В защиту нас обоих замечу, что трудно завязать отношения на хорошей ноте, когда они начинаются буквально с дерьмовой. Но жить с тобой было не так уж отстойно. Хотя, Ханна, чёрт, это полный ахтунг. Я знаю, что со мной довольно ужасно иметь дело, но ты пытался. Я это замечал, правда замечал. О, к чёрту это всё. Я не ненавижу тебя, Тейт. Возможно, ты мне даже немного нравишься. Увидимся в следующей жизни. Может, там у нас получится стать настоящими братьями.